Серёже она напела какую-то ерунду, объясняя, почему нужно срочно и под большим секретом узнать кое-что у Аборина. Но по глазам мальчишки видело, что он ей не верит. Ни одному слову не верит. Она и сама чувствовала, что получилось у неё не очень-то убедительно, не гладко. Видно, не привыкла Ольга к таким нервным перегрузкам. Целый месяц голова занята убийствами, трупами, ложью, деньгами. Сдавать стала. Короче, не поверил ей мальчик Сережа. Но надо отдать ему должное, вопросов не задавал, на явных неувязках не заострялся, и Ольга поняла, что он хоть и не верит ей, но и в правду знать не хочет. Не нужна ему правда. ему деньги нужны и поди знай, как лучше. Может, если бы знал всё как есть, то и старался бы больше. То, что ещё несколько дней назад казалось Ольге решенным и простым и понятным, с каждым часом представляло всё более сложным и почти безвыходным тупик. Надо во что бы то ни стало уговорить мужа отдохнуть хотя бы несколько дней. Лакриол никуда не убежит, он уже готов. Нужно убрать Александра из отделения. Тогда Ольга посмотрит его бумаги, наведет в них порядок, кое-что уберет, кое-что добавит, одним словом сделает так, что выспавшийся и отдохнувший доктор Бороданков, придя в клинику, сразу увидят, в чем он ошибался, и во второй раз получит сорок четвертый вариант Лакриола. За эти несколько дней Аборин должен умереть. И до того, как умрёт, он должен рассказать Серёже всё, что узнал от Тамары о событиях в Австрии. А главное назвать людей, которым он об этом говорил. Вот такая триединая задача. И если она, Ольга Решина, её не выполнит, не жить ей на собственной вилле и не быть миллиардершей. Вся ее последующая жизнь до глубокой старости зависит от ближайших нескольких дней. Настроение у Осени резко изменилось. Ей надоело делать вид, что лето еще хозяин чит в городе, а она так на минутку в гости зашла. Еще вчера над московскими улицами сияло солнце. уже прохладное, но всё ещё яркое, и жёлто-красные цвета деревьев и кустов вызывали ощущение праздника, а уже сегодня налетел невесть откуда взявшийся шквальный ветер, нагнал облаков, словно задёрнул занавес перед сценой, на которой горделиво красовался уходящий год. Ветер за одну ночь покончил с весёлыми красками оборвав все листья и свалив их на землю грязным коричневым покрывалом. Настя обычно мало обращала внимание на погоду, потому что одевалась всегда одинаково, предпочитая куртки с капюшоном джинсы, свитера и кроссовки, за исключением особо торжественных случаев, а на её настроение погода не влияла. Иногда она могла даже не заметить, что идёт дождь или снег, потому что, идя по улице, полностью погружалась в свои мысли и приходила в себя только тогда, когда в обуви, известно почему, оказывалась вода или талый снег. Направляясь в Южный округ к славе Дружинину, она пересаживалась из троллейбуса в метро, с линии на линию, но делала это автоматически. Голова ее была занята информацией, которую сообщили Коротков и Игорь Лесников. Итак, Николай Саприн разведен, образование высшее, закончил высшую школу КГБ, работал в центральном аппарате, имеет мать и сводную едину тробную сестру Ирину. Первую ненавидит, вторую обожает. Сестра находится в США с мужем, ждет ребенка и испытывает значительные материальные трудности. Мать нагло обманула ее, присвоила московскую квартиру дочери и ее мужа, денег не отдает, живет с молодым мужем третьим по счету. Муж похоже и за всех сил тянет деньги из стареющей супруги. Николай предпринимал попытки заставить мать отдать Рине деньги за квартиру. но безуспешно. А короткову позвонил какой-то участковый и сообщил, что в кооперативном гараже по такому-то адресу в боксе номер 6, хозяином которого является некто Оборин Юрий Анатольевич, стоит машина, которая по инициативе короткова попала в неофициальный список разыскиваемых автомобилей, та самая машина, которая была зарегистрирована на имя Тамары Михайловны Коченовой, которая стояла перед её домом, а потом неизвестно куда и исчезла, хотя сама Тамара из командировки не возвращалась. Коротков пообещал немедленно заняться этим оборином, разыскать его и всё выяснить.